Процедуры и манипуляции. Расчленение, свежевание, обливание, клизма на закуску. Кровопускание. Реквием Моцарта, неуравновешенные жидкости, барбер-полы, настоящие железные люди и фатальная простуда Джорджа Вашингтона. В августе 1791 года полубольной 35-летний Вольфган Амадей Моцарт Получил заказное на написание реквиема для анонимного клиента. Страдавший от истощения, анемии, головной боли и обмороков Моцарт был всерьёз напуган. Ему казалось, что он пишет погребальную мессу для себя самого. Спустя несколько недель проблема была не только в мрачном настроении. К ней брю, великий композитор уже не вставал с постели. Жестокая рвота, понос, артрит и отёки рук и ног не позволяли Моцарту писать музыку.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 Со временем приспособления менялись, и в XVII веке врачи уже делали кровопускание строго по-научному, накладывали жгут и искали нужную вену на предплечье. Но чем же ее пересечь? Ланцет был в числе главных хирургических инструментов в последние несколько столетий. Он состоит из закругленного или заостренного лезвия на рукоятке. До сих пор в его честь называется один из самых популярных медицинских журналов в мире – «The Lancet». Lancet. Карманные ланцеты были небольших размеров. Их хранили в красивых футлярах из слоновой кости или черепахового панциря. Флеботомам называлось приспособление с большим количеством лезвий, предназначенное для больших надрезов и часто применявшееся для кровопускания у крупных животных, например, лошадей. Скрафикатор это не название фильма ужасов, выпущенного в 80-х, а специальная ёмкость с большим количеством лезвий на пружинках.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 Кровопускание зачастую старались проводить сравнительно разумным образом. Например, его не делали слишком маленьким детям или старикам, а также пытались не выпускать много крови. Но так бывало не всегда. На пути к современной флеботомии случалось множество душераздирающих промахов. Важно понять не только зачем проводили кровопускание, но и как их делали. Итак, кто же занимался этим лечением? Мне, пожалуйста, стрижку, бритьё и небольшое кровотечение. В древнем Риме тансоры, стилисты на все руки, занимались стрижкой, маникюром, удалением мозолей, вырыванием зубов и кровопусканием. Достаточно было заплатить, чтобы выйти из салона с модными тогда тками, щербатой улыбкой и малокровием. В средневековой Европе цирюльники выполняли не только работу современного косметолога, но также проводили ампутации, ставили банки и пиявки, вскрывали нарывы. Оспа, выпускаем кровь, эпилепсия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 Это была печально знаменитая психиатрическая клиника, которая за кошмарные условия содержания, порядки и способы лечения положила название нарицательному имени Бедлам, от английского «Бетлем». Писатель Александр Круден не раз попадал туда из-за своего антиобщественного поведения. Он ухаживал за вдовами и не одобрял инцест. Действительно, а что это он? Обычные назначения врача из Бетлехэма – рвоты и клистир или клистир и рвота, а иногда кровопускание, писал он. И всё это в помещениях без вентиляции. Бенджамин Раш, врач и отец-основатель, рекомендовал радикальную очистительную терапию по самым разным показаниям, включая и манию. 20-40 унций крови, то есть примерно от полулитра до литра, можно выпустить за один раз. Раннее и обильное кровотечение отлично успокаивает человека. Тут с Рашем не поспоришь. Независимо от темперамента, упадок сил и анемея успокоят любого. Даже в сушрута самхита в древнем санскритском тексте отмечается, что кровопускание дарит человеку веселье. Кому оно повредит? Так что смело беритесь за нож. Или нет? Ниже – истории о разных знаменитостях, опыт кровопускания у которых трудно назвать положительным. Богатые, знаменитые, обескровленные. Мария Антуанетта родила ребенка в зале полной дворцовой знати. Если вы находите это шокирующим, представьте, что у нее был Инстаграм. Тогда бы она родила в присутствии миллионов зрителей. Но в конце она потеряла сознание и в чувство ее привело лишь к кровопусканию, либо просто боли от него. Однако другим везло меньше, особенно в те века, когда кровопускание рассматривали как крайнюю меру для спасения больного. В 1685 году у Карла II английского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 которой он едва не захлебнулся, прижигали, снова возвращались к кровопусканиям, давали ему рвотный и слабительный и еще раз выпускали кровь для закрепления эффекта. На следующий день кровопускание повторили. Потеряв, судя по всему, от 5 до 9 пинт крови, политик внезапно скончался. Отличный результат терапии при обычной простуде. Закат кровопускания. Даже несмотря на критику, доктор Бенджамин Раш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 Кобб зашёл ещё дальше, называя так называемую очистительную терапию Раша извращением естественных процессов выздоровления в топку. Хотя кровопускание было популярным средством в арсенале медиков на протяжении двух тысячелетий, таких скептиков, как Кобб, тоже хватало. Ещё Эросистрат считал, что кровопотеря ослабляет человека, и он был прав. В XVII веке итальянский учёный Рамадзини образно называл брадобреев практикующих кровопускание